Часть первая. указание на жизнь после смерти в свете способа сотворения человека. Глава первая. Человек до грехопадения. Заглянем в происторию человека. В Священном Писании мы находим два дополняющих друг друга сообщения о происхождении венца творения.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 смыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1, 26-27 Никакой другой акт божественного творения не описывается так подробно, и не несет в себе столько смысла, как тот, венцом которого становится человек. Все ранее созданное Богом являлось лишь подготовкой к этому последнему действу. Давая жизнь всему остальному, Господь лишь произносил «да будет» или «да соберется» или «да явится суша». или «Да произрастит земля». Здесь же вместо краткого повеления звучат торжественные слова «Сотворим человека». Святая Троица облекает свое решение о создании человека в форму множественного числа «Сотворим человека». Бытие 1.26 Некоторые толкователи Библии называют эту форму формой величия во множественном числе, то есть считают, что Бог говорит здесь в полноте своего величия и мощи. Другие утверждают, форма множественного числа сотворим, показывает, что Бог принял это решение на основе преисполненного любви саморазмышления, Множественное число саморазмышления. Но сотворение человека важно не только для самой Троицы, но и для ее огромного небесного воинства, так как в акте творения должно принять участие великое множество ангелов. Бог говорит «Сотворим человека, подсотворим». Подразумеваются и ангелы, которых Бог торжественно приглашает к участию. Подобным же образом описывается появление человека и в книге Иова. Иов 38.7. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, так на земле. Было вызвано к жизни Божье подобие. К величественному Божьему Слову «сотворим человека» или «мы хотим сотворить человека» – более точный перевод – присоединяются еще и обстоятельства «по образу нашему» и «по подобию нашему». Что означает По образу нашему. И что такое подобие Божье? Известный реформатор Лютер переводит это сочетание как «образ, равный нашему». Но в соответствии с древнееврейским текстом эти выражения следует все же передавать именно так, как это сделано в синодальной русской Библии. Словом «образ» переведено древнееврейское целем. Оно означает пластический образ, то есть созданная в теле модель. Слово «подобие» соответствует «демут», то есть копия или подражание. Таким образом, значение обоих слов, взятых вместе, можно передать как «подражание», созданная по образцу модель. Оба слова «образ» и «подобие» каждый раз усиливаются относящимся к Богу местоимением «наш», по нашему образу, по нашему подобию. Триединый Бог создает модель по оригиналу, каковым является Он Сам, дважды подчеркивая «по нашему образу», «по нашему подобию». В стихе 27 мы также находим «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Поскольку этот факт повторяется четыре раза, То, следовательно, человек подобен по природе оригиналу, то есть Богу, а не создан по образу животного. Чудо сотворения Божьего подобия на земле заключается в том, что он задумал творение, которое могло бы воплотить в себе божественное «ты». В вечности, то есть прежде начала, Бог уже имел в Себе Самом, полностью равное Себе по сущности Ты, Божьего Сына, который был равен Отцу в божественности, является и пребудет таковым во веки веков. Смотри, Колоссянам 1.15.17, Евреям 1.3, Иоанна 1.1.3.10 и другие. Это равно божественное «ты» Божьего Сына предстояло перед Отцом посредством Святого Духа внутри Троицы, связанное с Ним в совершенной любви и сущностном единстве. Так что Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой – это не три, а одно тайна, которая не может быть раскрыта. но которой следует поклоняться в глубоком благоговении. Тайна подобия человека Богу открывается в том, что теперь Господь хочет и вне своего триединства создать творение, которое будет предано Ему, Создателю, и соединено с Ним осознанной и свободной любовью. Это означает, что во всем мире вплоть до величайших и отдаленнейших звездных миров человек единственное существо созданное богом которое способно услышать обращенное к нему слово божье любви бытие 2 шестнадцать семнадцать и добровольно ответить на него взаимной любовью Ответ понимается как другое слово. Таким образом, сердцевину нашего человеческого бытия составляет чудо сотворения Божьего подобия, венчающего все другие создания, ибо бытие человека не означает бытие для себя. Человек пребывает от Бога, отбывает к Богу и пребывает с Богом. Нам еще предстоит рассмотреть вопрос о том, насколько высказывание об ином по отношению к Троице существе может лечь в основу слов апостола Павла о том, чтобы быть подобными образу сына. Римлянам 8.29. Мы также постараемся постичь красоту и глубину этих слов, глядя на подобного Богу Иисуса Христа, а также понять, к чему это нас обязывает. Как же выглядело это Божье подобие, этот портрет Божий до грехопадения Адама и Евы? Выражение «образ Божий» означает не только то, что богоподобие первых людей нужно воспринимать лишь как замысел и основу для их последующего развития, но и то, что в своей безгрешности эти люди и внешне, и внутренне действительно отражали Божье величие. Они обладали тем, что потом потерял падший человек. Все Лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Господь создал первых людей подобными себе не постепенно, а сразу же, в начале сотворения человека, как целостного отражения своей славы. Когда мы смотрим в зеркало, то видим свое отражение целиком и полностью, а не частично или искаженно. Так Творец хотел отразиться в человеке полностью и без искажений, а великолепие Божье, его докса, должно было также без искажений исходить от человека. Когда мы произносим слово «отражение», мы всегда имеем в виду, что оно отлично от оригинала. В этой связи возникает вопрос, относится ли божественное подобие человека к одной только его духовной составляющей или к телесной тоже. Богоподобие человека охватывает всю его сущность, то есть оно затрагивает и дух, и тело. Теолог фон Рад считает, слова «по образу Божию» целем и по подобию Божию дымут, относятся ко всему человеку и указывают не только на его духовную сущность, но и на великолепие телесного облика. В подтверждение этой мысли фонрад приводит восьмой псалом, где в стихе пятом и далее Говорится о том, что человек лишь немного умолен по сравнению с Богом, и что Творец увенчал его славой и честью. В переводе с древнееврейского «гадар» — «слава», что означает «блеск внешнего проявления». Одно из значений слова «кавод» — «честь», то есть Достоинство человека, его лучшее качество, лучезарная мощь его сущности. Здесь приоткрывается тайна равенства сущности человека и Бога, так как ковод, согласно ветхозаветным представлениям, присущ прежде всего Яхве, Господу Богу. Автор книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» 17.2.3. Видит богоподобие человека также в том, что при сотворении последней был облечен властью. Теолог Вебер полагает, что обозначение человека как «имаго-деи», то есть образа Божьего, относится ко всему человеку и ни в коем случае не должно быть ограничено лишь его духовной составляющей. Бог — В Ветхом Завете действительно имеет определенный облик, и нельзя игнорировать того, что основой сказанного в Бытии 1.26.27 является представление о человеческом облике Яхве. В Иезекииле 28.11.15 говорится «И было ко мне слово Господне».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 Ты совершен был в путях Твоих со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось в Тебе беззакония. Данный отрывок нуждается в кратком комментарии, чтобы его можно было понять в связи с нашими размышлениями о телесном великолепии первого человека до его грехопадения. Иезекииль сравнивает положение царя Тирского с положением первого человека в раю и затем в стихах 15 и 16 соотносит падение царя с падением Адама. Царь Тирский уподобляется драгоценной печати. Этим сравнением подчеркивается его поразительная красота. Более того, его одеяния украшают драгоценные камни, вполне соответствующие той роскоши, которой имели обыкновение окружать себя восточные владыки. И так Бог дал Тирскому царю красоту и поселил его в чудесном городе. Точно так же Бог когда-то украсил свое подобие замечательной телесной красотой и поселил его в прекраснейшем месте в Эдемском саду. Ты, Адам, печать совершенства, можно сказать, и совершенный оттиск печати, поскольку этот оттиск отражал облик Божий. Ты, Адам. Полнота мудрости — духовная составляющая, и венец красоты — телесная составляющая. Телесное благообразие Адама, полноту его мудрости, мы представить ее себе не можем, дополняло сияние. В книге Изяки Иля 1.26 Подобие славы Господней представлено в человеческих очертаниях. Вполне обоснованным кажется утверждение, что отрывок из Иезекииля 1.26 является прелюдией к учению о богоподобии человека на основании бытия 1.26. В Иезекииле 1.26 26-27, написано «А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Таким мы можем представить себе внешний облик Адама до грехопадения. В Ветхом Завете неоднократно встречаются высказывания о человеческом облике Господа Бога, и мы напомним лишь о некоторых. Бытие 3:8, Псалмы 93, Иезекииль 6:1 и далее, Михей 1:2 и далее. Даниил 7.9 и многие другие, израильтянин времен Ветхого Завета, мог представить себе Бога лишь в человеческом облике. И хотя невозможно постичь всю глубину слов, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил Он Его, они — Будут звучать вечно. Второе сообщение о сотворении человека. Бытие 2.7.23 В этих стихах содержится необходимый комментарий к первому сообщению о сотворении человека. Бытие 1.26.27 Фон Радд пишет об этом так. Сообщение о сотворении человека во второй главе «Бытия» продолжает и дополняет сообщение первой главы, «Бытие 1.26.30». Это дополнение позволяет составить более полное представление о сотворении человека, поскольку то, что говорится здесь об отношении человека к животным, а также к другим тварям, во многом выходит за рамки сказанного в первой главе «Бытия». По сравнению с первой главой здесь, стих 26 и далее, более выпукло показаны личностные действия Бога. В стихах с 7 по 23 второй главы «Бытия» повествуется о том, Какой заботой Господь окружает созданного по Его образу человека, как Он насаждает вокруг него сад блаженства, все время размышляя о том, что еще могло бы быть Ему во благо. Второе сообщение о сотворении человека из Бытия 2.7. «И создал Господь Бог человека». из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душею живою, дословно это переводится так «Господь Бог Яхве Элохим образовал Яцар образовывать о труде гончара, человека Адам». Из пыли Афар земной Адама И вдунул на фах вдувать в нос ему Дух жизни Нешама, Дуновение, Хаим, Жизнь. И человек Адам стал живою душою «Хая», «жить», «нефиш», «душа», слово «душа» можно заменить словом «человек». Подобно тому, как, используя выражение «столько-то душ», мы имеем в виду «столько-то человек». Разделим второе сообщение о сотворении человека на три смысловые части – И прокомментируем их содержание. Первое. Бог создал человека из праха земного. Второе. Господь вдунул в него дыхание жизни. Третье. Человек стал душою живую Обратимся теперь к толкованию отдельных слов В первом предложении утверждается, что Бог создал человека из праха земного. Примечательно, что во второй главе «Бытия» для обозначения земли используется другое по сравнению с первой главой слова. В первой главе говорится в начале сотворил Бог небо и землю». Земля в «Бытии» 1.1 названа «Эрец». Здесь же, в Бытии 2.7, земля обозначается не одним, а двумя словами – прах и земной. По-древнееврейски «афар» – это пыль, а «дома» – это плодородный слой земли гумус, в котором произрастают растения. Таким образом, можно сделать три вывода. А. Человек. Адам создан не из земли эрец, а из ее размельченного плодородного слоя, питающего растения сада Эдем. В Бытии 2.9 земля в раю также названа Адама. В русском переводе Библии читаем «И произрастил Господь Бог из земли Адама всякое дерево, Б. Отмеченное особенным величием и красотой тело человека имеет райское происхождение. В. Попутно заметим, что согласно Бытию 2.7.9, райская почва, положенная в основу человеческого тела, определила его отличие от тела животных. Во втором предложении утверждается, что Господь, Бог, «Вдунул в человека дыхание жизни». дуть по-древнееврейски «нафах» — это слово употребляется для описания раздувания огня в кузнице и домашнем очаге. Исайя 54.16, Иеремия 1.13, Иезекииль 22.20, Иов 20.26, 41.12. Дыхание через нос и рот, по чисто внешнему сходству, тоже названо словом «нафах». Исайя 42.5, Иов 32.8, 33.4 Однако дуновение Божье означает нечто гораздо большее, чем просто дыхание человека. Дуновение Божье означает жизнь и бытие вообще. Фишер пишет, «Главное, что отличает человека от животного, это то, что Бог лично и непосредственно вдунул в него свое дыхание. Человеческое существо живет каждое мгновение тем, что Дух Божий веет на него, и оно дышит дыханием жизни Творца. Человек не имеет жизни в самом себе». а лишь получает ее ежесекундно от своего Создателя. Хаман также замечает. Тайна сотворения человека завершается тем, что Бог дует на свое произведение. Это дуновение является последним аккордом всего акта творения. Точно так же наш Спаситель таинственным дуновением передает плоды своего великого подвига ученикам, Иоанна 20.22. Поэтому мы должны помнить, что наша жизнь — это не только бытие Его слов «сотворим человека по образу нашему», но и бытие Его дуновения. Дух, душа, по-древнееврейски «нефеш». Это слово происходит от корня «нашам» и означает «дуновение». Поскольку о «дуновении» мы уже говорили, переводя слово «нышама», уделим теперь особое внимание значению слова «дух». Слово «нышама» лучше, чем другое древнееврейское слово «руах», тоже означающее «дух», выражает суть. того, что говорится здесь о человеке. Оно означает, что Бог лично и непосредственно вдохнул в человека свой дух. Таким образом, человек в его первородном состоянии соответствовал духовной сущности Бога. Дух Божий Это святой Дух, который позднее, после грехопадения, останется в человеке как его Дух или духовность, духовная сущность. Что же такое Дух Жизни? Древнееврейское слово «хаим» означает «жизнь» и служит для определения божественной жизни, которой Бог наделил свое подобие. Размышляя о соотношении духа и жизни, Келлер говорит, «Было бы неверно просто отождествить дух и жизнь, так как там, где в Ветхом Завете говорится о духе жизни, когда речь идет о сотворении человека, имеется в виду, что дух и жизнь — не одно и то же». Выражение «дух жизни» означает, что Дух вызывает жизнь, а так как это Святой Дух, и человек еще пребывает в безгрешном состоянии, то под жизнью здесь не может подразумеваться только вечная божественная жизнь. В доказательство того, что здесь идет речь о вечной жизни человека, сошлемся на книгу Бытие 3.22, где написано следующее. и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Кайль предположил, если бы человек последовал Божьей заповеди и остался жить с Богом, то ему было бы разрешено вкушать от этого дерева жизни, ибо человек был создан для жизни вечной. В третьем предложении утверждается, что человек стал живою душою, и стал человек душою живою. Об этом говорит текст Библии, и мы отнесемся к этому с доверием. Слово «душа» в этом высказывании является словесным эквивалентом слова «человек» и подразумевает человека во всей его целостности, то есть, Его дух, душу и тело. Еще в связи с этим обратим внимание на один момент. Фраза «человек стал душою живою» не несет в себе идеи, как учит древнегреческая философия вечной души, заключенной в теле, словно в темнице. Выше приведенная цитата из Бытия 2.7 лишь означает, что человек стал одушевленным телом. Как пишет Вебер, человек есть живое существо. Животное содержит в зародыше это существо в себе. Вернемся ко второму сообщению о сотворении человека. Так как в выражениях, «Душою живою» и «дух дыхание жизни» фигурирует одно и то же древнееврейское слово, то есть здесь «живой», по нашему мнению, не может подразумевать ничего другого, кроме вечной жизни. «И стал человек душою живою» означает таким образом, что человек стал вечно живущим существом. так здесь сказано, что Бог чудесным образом наделил свое подобие вечной жизнью. Смерть пришла к человеку лишь позже, как расплата за грех. Римлянам 6.23. Ибо грех — это отделенность от Бога, а отторгнутость от Создателя означает для венца творения смерть. Из этого мы должны сделать следующий вывод. Только в единстве с Богом, в единомыслии с Ним, человек может процветать и жить вечно. Вне этой вечной божественной жизни он обречен на гибель, как растение без воздуха и влаги. В удалении от Бога человеческое существо превращается в его искаженный образ – Смерть не была для первого человека необходимостью. На это указывает, с одной стороны, существование древа жизни, а с другой – угроза смерти в случае непослушания. Что касается бессмертия Адама, то Писание показывает, что он мог бы избежать смерти при условии соблюдения правил поведения, проистекавших из его непосредственной связи с Богом. Это подтверждается самим фактом существования там древа жизни, но об этом ниже. А пока рассмотрим сообщение о сотворении человека с точки зрения, первое, уникальности человека, в том числе и его тела, второе, постоянства неизменности его телесного облика, третье, Вечной жизни венца творения как одушевленного тела. Об уникальности. Исходя из утверждения Хамана о том, что наша жизнь есть не только бытие его творящего слова, но вместе с тем, и как это настоятельно подчеркивается в сообщении о сотворении человека, бытие его дыхания, мы констатируем исключительность и в своем роде уникальность сотворения человека. или, как говорит известный богослов Бонхефер, человек в божественном акте творения представляет собой нечто совершенно новое, сотворенный образ Божий. Здесь нет никакого перехода откуда бы то ни было. Это совершенно новое начало, совершенно новое творение, без какой бы то ни было связи с чем-то уже существующим. Доктор Наук Портманн, Профессор, выдающийся зоолог современности, пишет, «Исследования биолога заставляют, если ему не мешает научная близорукость, воспринимать человека как особую систему жизни, как новую ступень развития органического мира, как новообразование, отличное по своей сути от жизненной формы высших животных». Теолог из Утрехтского университета также настаивает, человек, на которого Бог направляет свои усилия и свою заботу, должен рассматриваться как существо уникальное, созданное Богом совершенно особым способом. Поэтому на основании Ветхого Завета невозможно себе представить, чтобы первоначально человек жил в единстве с животным миром с самого начала. Он поставлен над животными, как настойчиво подчеркивается в первой главе «Бытия», да и во второй главе той же книги говорится, что Адам дает животным имена. Твари нуждаются во власти человека как упорядочивающем принципе. То, что человек для этой цели был облечен богоподобием, абсолютно логичный и последовательный факт. Наши исторические знания дают право предполагать, что одной из форм проявления власти земных правителей является их обыкновение оставлять как знак власти свое изображение там, где сами они не могли присутствовать лично. Так и человек в доверенных ему пределах является носителем Божией власти. Человек – мандатарий Создателя – то есть существо, действующее в силу высочайших полномочий по Божьему поручению. Божье подобие призвано представлять во всем мире Божье царствование и верховную власть Творца. Очень важно, что Псалом 8 тоже связывает это божественное поручение с богоподобием человека. Приведем выдержку «Иземия».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 все приходящее морскими стезями. Господи боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Господь Бог взял модель для создания человека не из тварного мира, а из мира горнего, вечного, где он сам восседает на троне и владычествует над всем». Человек призван самим Всевышним родиться в этом месте, в это время и в этом облике, и он наделен функциями властелина. О постоянстве телесного облика Высказывание о том, что человек создан Словом и Духом Божьим, нужно рассматривать не только в свете истории его создания, но и как постоянный непрерывный процесс. Это значит, что сохранение человека от колыбели до могилы как целостной личности и как отдельного существа является проявлением того самого божественного дуновения. Каждый из нас, несмотря на нашу недостойность, все-таки безмерно любим Богом. И год за годом, день за днем, секунда за секундой Каждое биение нашего сердца является дуновением и дыханием Божьей жизни. Это самое важное, что мы должны осознать при взгляде на наше тело. Автор Псалтири говорит, «Скроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются». пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли, да будет Господу слава во вовеки, да веселится Господь о делах своих. Псалмы 103, 29, 31. О вечности, как о последней и самой важной из удивительных тайн дарованной нам Богом и им хранимой жизни. Наш разум отказывается верить в то, что человеческое бытие обрывается со смертью. Логические рассуждения приводят к признанию вечного бытия человека, созданного по образу Божьему. А раз так, нам следует восхвалять, превозносить и возвеличивать Бога уже вечером, В этой жизни, этой жизнью и после этой жизни во веки веков человек-тело, изготовленное Твоей рукой, столь чудесно, человек-дух, ведомый разумом своим познать Тебя, человек-слава и венец творения, ежедневное доказательство Твоей доброты и величия. Возноси же его вечно, Вечно возноси его. Да скажет весь мир аминь, Да убоится весь мир Господа своего, И да надеется он на него, И да служит ему охотно, Кто не захотел бы служить Богу? Геллерд. 1715-1769. Когда речь заходит о том, что представляет собой человек, многие задают вопрос, является ли он воплощением единства Духа, Души и Тела, или же состоит только из Души и Тела? А может быть, человек всего лишь тело, то есть приходящая материя? Последняя часть вопроса. Является ли человек только телом, то есть земной, приходящей материей? Собственно, ответа не требует. С первой до последней страницы наша книга доказывает, что человек – нечто большее, чем просто тело. Посмотрим, что же отвечает Писание на другую часть вопроса. Является ли человек воплощением единства духа, души и тела, или же состоит из тела и души. Библия допускает оба ответа. Следующие места – писания Свидетельствуют в пользу единства духа, души и тела. Иов 12.9.10 «Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Лука, 1, 47 «Величит душа моя Господа! И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». 3. 1 Фессалоникийцам, 5.23.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 Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышление и намерения сердечные. А вот цитата из Библии, где человек рассматривается как единство души и тела. Псалмы 15.9.10 «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой,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 Когда Писание говорит о душе и теле, то оно подразумевает человека вообще. Когда Библия говорит о духе, душе и теле, человек предстает как уникальное творение Бога. В тех случаях, когда в Ветхом Завете израильтяне исчисляются «по душам», душа означает «человек». Такое значение слова «душа» сохранилось до наших дней, например, в выражениях «в доме не души» или в прошлом году «доход на душу населения» составил.